Глава четвертая Я расписал рецепты десяти новых сборов. Каждому написал перечень болезней, при которых они рекомендованы. И отдал деду. «Так, э, так, ага, понятно». Он читал список ингредиентов. «Слушай, Шурик, ты, конечно, большой молодец, но у нас нет и половины того, что ты тут понаписал». «Значит, надо достать?» Пожал я плечами. «Откуда?» Надо заказать, либо самим ехать и к Савельевской аномалии. Так далеко ехать не надо. Часть трав можно купить на Лавровом базаре, остальное растет в нашей аномалии. Мы все равно собирались ехать сажать моноросы. Как раз соберем то, что нужно». «Откуда ты знаешь, какие травы есть в аномалии?» — подозрительно прищурился он. «Сам видел?» — ответил я. «Соврал, конечно. Не до растений мне было оба раза, когда я там оказывался». Просто любой эфир, что учуял мой нос, навсегда запечатлелся в мозгу. Поэтому я точно знал, где и что растет. Ну ладно, пообедаем и поедем сажать. На обед у нас были сочные свиные отбивные, к нему сладко-острый соус и обжаренные на огне овощи. Вкуснотища. Сытые и довольные, мы с Димой и охранниками снова загрузили саженцы в машину. Дед только указывал и попыхивал своей сигаретой. Мне даже пришло в голову избавить его от этой пагубной привычки с помощью одного действенного зелья. Но я вспомнил про своего настоящего деда, который ни за что на свете не хотел бы бросать пить по вечерам терпкое вино. И отказался от этой идеи. Пусть себе пыхтит, если ему так хочется. Дима хотел поехать с нами, но дед был против. Даже повысил голос и пригрозил, что и близко не подпустит его к аномалии. Хватит с тебя! Неужели хочешь, чтобы... Тебе снова поплохело. от твоего источника ничего не осталось, так ты и других органов лишиться хочешь. Ты о нас подумал, о детях своих вспомнил. Дед не на шутку разошался. Да ладно, ладно, успокойся. Не зайду я в аномалию. Хочу дом посмотреть. Дима положил руку на плечо старого ворчуна. Тогда и я с вами, оживила следа, которая вышла нас провожать. Узнав, что мы едем,. Настя тоже попросилась, но мать настояла на том, чтобы она осталась дома за главную. Услышав об этом, сестра тут же строго посмотрела на служанок, подметающих дорожки в саду. Похоже, не сладко им придется. Почти три часа мы добирались до поместья. По пути заехали в несколько магазинов по просьбе Лиды, которая хотела прибраться в новом доме и поменять шторы, скатерти и салфетки. «Я уже был в доме». А остальные всю дорогу строили загадки, что там понастроил этот гад и чертова отродья Юсупов. Только после того, как где-то смотрел дом, мы с ним поехали к Онобласти. Думал, будет хуже, но ничего, жить можно, признался он. А, забыл сказать. Наш особняк в торжке вассалы уже начали ремонтировать. Как и обещали, сгоревшую часть крыши заменили, В гостиной всю сажу и копоть убрали. И хотели заново все покрасить и мебель завести. Короче, скоро особняк будет не хуже прежнего. Это хорошо. Мне пригодится, когда буду ездить охотиться на ману зверей. На кой черт они тебе сдались? С ними мороки в разы больше. Да и опасно это уж. Лучше у охотников заказать. Может и лучше. Только иногда я даже не знаю, как они выглядят, зато чувствую их эфир. Мы подъехали к воротам, где нас встретили два бойца из отряда зачистки. Они вызвались охранять нас, пока мы сажаем моноросы. И дед не стал отказываться. Хоть и скудная аномалия, но все равно хватает хищников и ядовитых тварей. После того, как перетаскали коробки саженцами, я вытащил из багажника два пакета с овощами и фруктами для Зоркова. «Куда сажать-то?» — дед огляделся. На нем было охотничье снаряжение и маска, защищающая от спор грибов. Также были одеты и охотники. Только я не боялся заразиться паразитом, ведь справлюсь с ним в два счета. Все-таки надо было самим выкапывать, и заодно посмотреть, какую почву любит монороз. И где сия лица? Где то озадаченно обходил кусты и ковырял железной лопатой землю. Как мы теперь определим, куда их сажать, чтобы прижились и не засохли? Тут кусты, рядом с которыми он стоял, зашевелились. Ей показала черная рука. «Ах ты ж, мать честная!» Испуганно выпалил дед и сиганул ко мне. Зоркий сорвал несколько ягод и вновь спрятался. Охотники насторожились и приготовились. «Спокойно, это свой, его трогать нельзя!» Предупредил я и, прихватив с пакета пару апельсинов, двинулся к кустам. Не успел я раздвинуть ветки, как черная рука снова появилась, и выхватило у меня фрукты. Послышалось смачное чавканье. я лакомство, зоркий вылез из своего укрытия. «Пусть ко мне не подходит, иначе я за себя не отвечаю!» — пригрозил дед и попятился назад, вытаскивая из кармана револьвер. «Не надо его пугать, и все будет хорошо!» — ответил я. «Есть у меня одна идея». Я вплотную приблизился к существу и, дотронувшись до его руки, показал, что намереваюсь посадить саженцы, что привез с собой. Зоркий оскалился, обнажив крепкие белоснежные зубы с острыми клыками. Похоже, хотел улыбнуться, но получилось, как получилось. Я снова прикоснулся к его черной лоснящейся коже и мысленно показал, как хочу один из моноросов посадить под деревом. Затем же этот монорос мысленно сажаю на берегу небольшого заросшего водоема, а потом на песчаной возвышенности. Зоркий явно все понял. Он схватил ближайшую коробку с небольшим игольчатым растением и двинулся по лесу. Я пошел следом, а за мной дед и охотники. Желтоглазый остановился на небольшом безлесном пятачке, густо заросшем травой, и положил туда коробку. Затем забрал следующий монороз и проделал с ним то же самое. Только на этот раз коробка опустилась на глинистый берег небольшого озера. Друг за другом он перетаскал все растения и разложил их туда, где нам следовало их посадить. — Если приживутся, я ему тоже что-нибудь притащу, — проговорил дед, когда мы приступили к посадке и поливке. — Что ты хочешь ему притащить? — О, не знаю. Что он любит? — Фрукты, овощи, траву, листья. Травоядный он. — Вот и хорошо. Выращу для него патиссоны. Сам вывел. Новый сорт. Сладковатые и мякоть оранжевая. Так за разговорами мы не заметили, как посадили все саженцы. Зоркий слонялся неподалеку, но он близко подходить боялся. Чуял опасность от магов и оружия. Дед уговорил меня показать, где мы нашли Диму. Видя в каких условиях жил его сын, старик нахмурился и долго ругался. Я его понимал. Темное, сырое, влажное помещение с тяжелым спертом запахом больше напоминало темницу, которую сажают убийц, чем жилье. Мы вернулись к дому, где вовсю наводила свой порядок Лида. Экономке, которая присматривала за домом, она велела собрать все личные вещи бывших обитателей поместья и выбросить. Сама же занялась тем, что стянула с окон все занавески. Сняла с мягкой мебели покрывало, скрутила ковры и приказала охранникам все сложить в дальнюю кладовую. А позже заказать машину, отвезти в ближайший город и раздать беднякам. «Что сразу раздавать-то? Можно было и продать, вещи-то хорошие!» — ворчливо проговорил дед, ощупывая толстый шерстяной ковер. — Продавать я их точно не буду. Вообще, сначала хотела все на свалку отвезти, но потом подумала, что кому-то эти вещи могут пригодиться. — Ну ладно, пусть раздадут. Только пусть обязательно скажут, что это дар от Филатовых. Дед многозначительно посмотрел на Лиду. Та согласилась и, подозвав экономку, дала ей все необходимые распоряжения. В опалу также попали те самые большие напольные часы, что били в полночь, когда я ночью пробрался в этот дом, чтобы заставить Юсупова рассказать правду. На обратном пути дед с Димой и Лидой обсуждали, как использовать дарованную землю. А я вдруг вспомнил вечеринку в честь посвящения в студенты. Когда Харитонов и Максим Филатов сделали средства во время второго испытания, то Харитонов наотрез отказался его пить. Он отказался пить, чтобы не выболтать лишнего. А еще раньше он что-то сболтнул про лекарей, которые что-то против меня готовят. Пожалуй, пришло время поговорить с этим увольнем. Где живет Харитонов, я не знал, поэтому решил дождаться понедельника, когда он явится на учебу. Благо, мы учились в одной группе, поэтому они с Максимом Филатовым всегда у меня под присмотром. Однако им кажется, будто они следят за мной. Но куда этим молокососом до великого алхимика Валериана, для которого одного вдоха хватает, чтобы узнать, что они ели на завтрак, где побывали и какие эмоции испытывают. Кстати, по большей части они были обижены, раздражены и угрюмы. Короче, один сплошной негатив. Но только тогда, когда видели меня. Да, даже в прошлой жизни я многих раздражал. А что такого? Зависть и ощущение, собственного ничтожества, характерны для людей во всех мирах. Поздно вечером мы вернулись домой. Телохранители, что сопровождали нас в пути, сдали дежурство и, попрощавшись, разъехались по домам. Лида с Димой зашли в особняк, из окна которого выглядывала встревоженная Настя, а мы с дедом отнесли пустые коробки из-под саженцев в лабораторию. Еще пригодятся. Ведь если саженцы приживутся, я перетаскаю в свою аномалию все, что мне нужно. Кстати, неплохо было бы навестить все аномальные области. Наверняка найду что-то такое, с чем еще не сталкивался в этом мире. После сытного ужина мы с дедом разложили травы, что вынесли из анобласти в сушилки, которых в лаборатории было целых три штуки. «Как думаешь, достроить мне вон ту оранжерею?» — указал дед в окно на заросшую недостроенную оранжерею, которую строил до того, как их изгнали из столицы. Мне сразу же пришло в голову, что там можно оборудовать участок, где будут расти только опасные растения. Я сам буду за ними ухаживать и использовать. «Строй!» — решительно кивнул я. «У меня есть идея, что там можно выращивать». «Знаю тебя, уверен, что это не укроп с петрушкой к столу», — хмыкнул дед. наверняка какой какую-нибудь хрень начнешь сажать и повесишь большой замок на дверь, чтобы мы не заходили». «А ты догадливый», — улыбнулся я. «Вот не пойму я, Шурик, кого ты такой уродился? Сначала был таким тихим, спокойным мальчиком, прям как твой отец. А теперь, хе-хе, видать, взрослеешь». Он взял метелку и начал подметать сор с пола. «Знал бы, дед, как родители мучились со мной в детстве. Тихим и спокойным я никогда не был. До сих пор вспоминаю случай, когда хотел отомстить старшему брату который задал мне сбучку за то, что я своровал его зелье для роста бороды. Вот хотелось мне побыстрее повзрослеть, и ничего лучшего я не придумал, как в восьмилетнем возрасте попробовать отрастить себе бороду. Мне казалось, что с бородой я сразу повзрослею и смогу делать все, что захочу, не спрашивая разрешения родителей. Однако братец тоже не из глупцов. Была у него какая-то магическая метка, которая показывала всех, кто побывал в его комнате. Так он и нашел меня. Я только-только намеревался намазать себе щеки густой зеленой жижей. Он навалял меня хорошенько, а я ему за это приготовил зелье с эффектом выпадения волос. Незаметно подлил это средство в его суп и в приподнятом настроении принялся ждать, когда он спустится к столу. Однако к нам на обед заехала мамина сестра с детьми, и шестилетний Леон решил сесть на место моего брата. Я пытался отобрать у него тарелку, но тот такой вой поднял, что все тут же набросились на меня. Правда, уже через две минуты все очень увлеклись Леоном. Было весело, а потом больно. Так меня еще не лупили. Когда вернулись домой, я уже намеревался лечь, собираясь выспаться, ведь за последние дни мне не удавалось в волю поспать. Но позвонил Ваня. — Привет! И чего так поздно звонишь? — спросил я, широко зевая. — Сашка, похоже, я влип, — еле слышно проговорил он. В голосе слышались панические нотки. — Что случилось? «Это не телефонный разговор». «Тогда зачем звонишь?» — усмехнулся я. «Ну ладно, слушай. Помнишь, я тебе рассказывал про нашу семейную реликвию — амулет лунного наследия?» — начал он издалека. «Мне-то он точно о нем не рассказывал, поэтому я окунулся в память Шурика и нашел воспоминания об этом. Получается, что в роду Савельевых по женской линии передается амулет. Ему несколько сотен лет, и он очень дорогой. Это все, что я знал». «Смутно помню. И что? Дело в том, что его украли», — понизив голос, пояснил он. «Как украли? Откуда? У нас был проект по семейным реликвиям. Нужно было рассказать историю реликвии, как и где хранится и тому подобное. Я решил, что будет лучше, если я его продемонстрирую. Матери, конечно, не сказал. Забрал из тайника и хотел сегодня незаметно вернуть его. Даже билеты торжка купил». Полез за ним в сейф, а там пусто. «Мать меня убьет!» Упавшим голосом проговорил он. «Погоди-ка, так ты его в сейфе хранил?» «Конечно, а где же еще? Я же домик небольшой снимаю во Владимире. Громоздкий чугунный сейф в кабинете, прикручен к стене. Даже если его открутить, то один человек с места не сдвинет. Тяжеленный. Черт, дома мне голову оторвут, амулет стоит несколько миллионов. Хм, а почему он такой дорогой?» — уточнил я. «Потому что старинный». А еще на нем два десятка драгоценных камней. Но это не главное. Амулет можно использовать в различных ритуалах и заклинаниях. Он очень сильный. То есть ты украл такую ценную вещь, чтобы просто похвастаться перед друзьями? Удивился я. Не похоже на Ваню. Вообще-то не за этим. Он перешел на шепот. Хотел попробовать с помощью него открыть гробницу монгольского хана, которую недавно выкопали археологи здесь, под Владимиром. Экскурсия у нас была к той гробнице. Она зачарована ведьмаками, и пока никто не решился ее открыть. Говорят про какие-то проклятия и прочую фигню. Вот я и предложил использовать нашу реликвию для этого. Археологи согласились, но с условием, что меня там не будет. Я, конечно же, отказался. Вообще-то я сам хотел поучаствовать в этом деле, а амулет я никому чужому не доверю. Ясно. Но как его могли украсть из сейфа? Сейф вскрыли? В том-то и дело, что сейф был заперт, амулета в нем нет. «Ну, я уже знаю, кто его украл». «И кто же?» «Чиновник один. Он был на встрече с археологами, а потом подошел ко мне и умолял продать ему нашу реликвию. Я сразу отказал». «Чего ты решил, что это он?» «А кто же еще? Если не сам, то кого-то нанял. Короче, нужно забрать у него нашу реликвию, иначе отец с матерью даже страшно представить, что они могут сделать», встревоженно проговорил он. «Вся надежда только на тебя. Один я не справлюсь». Знаю, Ваню, он бы не стал беспокоиться по пустякам. Это Сеня постоянно паникует и весь на нервах. А Ваня совсем другой. Закалили его походы в Анобласть и общество суровых охотников. «Ну, хорошо. Если без меня никак, то...» «Я так и знал, что ты не откажешь!» На этот раз... Голос был радостный. «Я даже купил тебе билет на дирижабль. Улетаешь через два часа, готовься. Я тебя встречу на вокзале». «Да, все-то он продумал». Ну что ж, придется вручать друга, который ворует собственные ценности. Ладно, жди. Я сбросил звонок, вышел на улицу и направился в лабораторию. Нужно подготовиться к поездке.